Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Участие в общественной жизни и национальный вопрос. Эпиграф. «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 21. Христианину, живущему в мире, не надо чуждаться общественной жизни. Преподобный Серафим Саровский говорил, «Не должно общественной жизни отказывать в том, чего она законно требует от нас, по словам Писания «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». Однако не надо и увлекаться ею». или уделять слишком много внимания ее интересам или политике. Здесь опасность — часть Божьего отдавать кесарю. Надо помнить, что основное внимание христианин должен обращать на свою внутреннюю жизнь, на очищение сердца, освобождение от страстей, на угождение, на служение ближним, то есть на стяжание Духа Божия. Когда же человек замечает, что общественная жизнь и политические события слишком завладевают его вниманием, он должен понять опасность своего положения, понять, что он ради мирских дел пренебрегает зовом Христа идти к Нему на его брачный пир. Здесь, конечно, нельзя дать общего правила или нормы участия христианина в общественной жизни. Надо каждому искать воли Божией, для себя лично, и послушно и спокойно выполнять ее. Святому князю Владимиру и святому князю Александру Невскому выпал жребий от Господа стоять во главе государства, а преподобный Сергий Радонежский отказался и от того, чтобы быть митрополитом. Апостол Павел пишет, «Каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал». и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли служение — пребывай в служении. Учитель ли — в учении, увещатель ли — увещевай, раздаватель ли — раздавай в простоте, начальник ли — с усердием, благотворитель ли — благотвори с радушием. Послание к римлянам, глава 12, стихи 6-8. Следует предостеречь христианина от увлечения национальными интересами и от национальной нетерпимости. По существу, у христианина есть одно лишь Отечество, стать членом которого он должен стремиться всеми своими силами. Это Отечество — Царство Небесное и будущий Новый Иерусалим. Вспомним, что Господь завещал нам Царство — Наши же сограждане — это те, кто вместе с нами стремится наследовать новую землю. Здесь национальное единство, как и физическое сродство, не имеет никакого значения. Христианин по духу интернационален. Апостол Павел пишет, что христианин — это тот, кто обновляется в познании по образу создавшего его. где нет ни Эллина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Скифа, Раба Свободного, но все и во всем Христос. Послание к Колосинам, глава 3, стихи 11. Поэтому для христианина недопустим даже оттенок национальной нетерпимости. В современном обществе сильное распространение получили различные социальные учения, говорящие о том, на каких общественных и государственных началах должно быть перестроено общество. Материалистическое учение утверждает, что счастье человека зависит от избытка у него материальных благ. Господь же сказал, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Итак, не в материальном богатстве счастья человека. Как говорит епископ Михаил Таврический, вся внешняя культура, вся цивилизация только цвет ядовитый, хотя и обольстительно красивый, хотя постоянно и утончающийся в своем аромате. Счастье народа зависит только от его внутреннего духовного богатства. Благо народа лишь в его нравственной чистоте. Если все это будет... то промысел Божий даст народу и достойных правителей и справедливый порядок устройства общества и материальное процветание. Здесь, в жизни нации и государства, приложима та же истина, которой должна руководствоваться всякая человеческая душа. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все, то есть внешнее благоустройство, приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Если же у кого болит душа за народ, и он хочет облегчить его страдания, хочет послужить ему, хочет посвятить ему свою жизнь, то лучше всего послужить ему на поприще его духовного просвещения. Вот как говорит об этом преподобный Симеон Новый Богослов. «Главная цель общественной жизни и общественного служения — взаимное друг другу содействие в жизни духовной. А при этом служении необходимо прежде всего стать самому примером для народа по высоте духа, по силе веры, по горячности любви и самоотвержению. Игумение Арсения так пишет в одном письме. «Если ваша душа при содействии благодати Божией усвоит какую добродетель, то она становится достоянием всех. Милостивый всех милует, смиренный всех прощает, кроткий всех терпит, опытный в борьбе со своими страстями помогает другим. Эти добродетели становятся достоянием всего мира. О них говорят, передают друг другу в назидание, о них слышат «дальние». Они становятся для них примером подражания, укреплением и поддержкой. Как пишет Владимир Соловьев, «Тот народ, как и тот человек, который внутренне не совершенствуется, не может совершать истинно славных дел. Откуда бы они взялись?» Преподобный Серафим говорил, «Радость моя, стяжи дух мирный, и тысячи людей спасутся около тебя». то есть приобрети мир душевный, любовь, бесстрастие, тишину в душе, и ты будешь светить всем окружающим. Вот лучшее совершеннейшее служение своему народу. Поэтому святые отцы говорят, что в тысячу раз лучше получать самого себя, ведя святую жизнь, чем хотеть научить весь мир. Нам надо помнить, что, как говорит Василий Розанов, обманчиво то величие, к которому влёкся человек в своей истории. Смирив свой дух, мы видим, что его задачи на земле ограничены. Перестав вечно обращаться мыслью и желанием к чему-то далекому, мы снова почувствуем полноту сил, возвратившихся к нам от бесплодного мысленного скитания. Мы поймем, как только произойдет это, Что успокоить одно встревоженное сердце, утолить чью-либо тоску это больше и выше, нежели сделать самое блестящее открытие или удивить мир ненужным подвигом. Подвиги наши станут к нам ближе. Они сведутся к утешению скорби, которую залил себя мир в своих бесплодных стремлениях, громоздя страдания на страдания. Мы поймем, абсолютную значительность каждого человека. Поймем, что радость и свет в его сердце, на каждом отдельном лице есть высшее, лучшее и драгоценнейшее в истории. Как пишет Поварнин, «Все в мире связано между собою. Нельзя подняться, чтобы не поднять других. Нельзя опуститься, чтобы их не понизить». «Восходящий возводит собою к Богу всякое род творения, ибо всем им причастен», — говорит святой Григорий Палама. Та же мысль выражена с Хиархимандритом Сафронием в следующей формулировке. «Если каждая человеческая личность является носителем всей полноты божественного бытия, а таков глубокий смысл второй заповеди любви, возлюби ближнего, как самого себя, то и бороться с космическим злом каждый будет, начиная с самого себя. Природа всечеловеческого бытия такова, что каждое отдельное лицо, преодолевая в себе зло этой победой, наносит поражение космическому злу и столь великое, что следствие ее благотворно отражается на судьбах всего мира». С другой стороны, природа космического зла такова, что побеждаемое в отдельных человеческих ипостасях, лицах, оно терпит поражение, значение и размера которого бесконечно непропорциональны количеству. Единый Святой — есть явление чрезвычайно драгоценное для всего человечества, святые фактом своего бытия, хотя бы и неизвестного миру, но известного Богу. не сводят на землю, на все человечество, великое благословение Божие. Старец Силуан пишет, «Вот за этих людей, думаю, Господь сохранит мир, ибо они приятны Богу, и Бог всегда послушает своих смиренных рабов, и нам всем бывает хорошо за их молитвы». Схерхи Мадрис Афроний продолжает, «Ради неведомых миру святых». изменяется течение исторических и даже космических событий. И потому каждый святой есть явление космического характера, значение которого выходит за пределы земной истории в мир вечности. Святые — соль земли. Они — смысл ее бытия, они тот плод, ради которого она хранится. А когда земля перестанет рождать святых — Тогда отнимется от нее сила, удерживающая мир от катастрофы. Каждый святой, как Антоний, Арсений, Николай, Ефрем, Сергий, Серафим и им подобные, составляют драгоценное вечное достояние всего мира. Хотя мир и не хочет знать об этом, и часто убивает своих пророков. Архиепископ Иоанн Шаховской пишет. «Мир земной». Есть дорога, а не жилище. Человечество не найдет себя в том мире рая без креста. То, о чем мечтают ложные материалистические учителя, человеческие, невозможно. Человек никогда не построит себе вечно радостного дома в мире, где царствуют грех, болезнь и смерть. Зная это, душе христианина будут близки и следующие слова премудрого апостола Павла. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что пользующиеся миром сим должны быть, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 29 и 31. В 20-х годах 20-го столетия в журнале «Возрождение» была помещена статья, написанная О.С.М. «Внутренняя клеть» из забытых заветов православия. Вот она. «Умирись сам с собою, И умеряться с тобою небо и земля, Подщись войти во внутреннюю твою клеть, И узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же, и, входя в одну, видишь обе. Лестница оного царствия внутри тебя, сокровенная в душе твоей. В себе самом погрузись от греха и найдешь там восхождение, по которым в состоянии будешь восходить». Когда перечитываешь эту страничку из творений преподобного Исаака Сирина, то невольно поражаешься несоответствием ей как современного умонастроения, так и современного жизнеописания. У святого Исаака Сирина все направлено от внешней оболочки душевной жизни к ее вечно глубоким корням. У нас же, как в умонастроении, так и в практической жизни — все даже подлинно глубокое и ценное, разменивается на мелочную обыденщину окружающей действительности. Объятые жаром жизни строительства, мы и самую жизнь думаем устроить, изменяя ее лишь внешние формы, ее внешнюю оболочку, и в то же время искренно верим и надеемся, что вместе с этим как-то перестроится ее внутренний уклад — многими столетиями слагавшиеся. Перед нашим взором проносятся высокие идеалы общественного благоустройства, идеалы мировые, и в то же время мы не хотим сколько-нибудь позаботиться об устроении своей духовной жизни. Клеть небесную хотим мы создать на земле, но не подщимся входить во внутреннюю клеть свою. полнейший отрыв от прошлого духовного церковного опыта, полнейшее пренебрежение заветами православия. Вот что характерно для наших современников. И прежде всего это справедливо в отношении нашей интеллигенции, которая на протяжении целого столетия жила исключительно мечтами об общественном благоустройстве. вдохновлялась идеалами служения благу народному, но в то же время не проявляла в своей жизни личного подвига и снисходительно относилась к весьма крупным недочетам в своей жизни, например, в семье. Поразительно, что нигде, кажется, не сказался столь ощутительно и не отразился так болезненно разрыв между старым и новым поколением, между отцами и детьми, как в нашей русской интеллигентской среде. Ни одна литература не имеет такого множества типов и героев из этой области жизни, как русская литература. Что это? Простая ли случайность? Или же признак определенной духовной болезни? Думается, что на этот вопрос не может быть двух ответов. Этот разрыв между старым и новым поколением — это взаимное... Непонимание русских отцов и детей всегда был признаком глубокой религиозной немочи. Это — оборотная сторона сознательно-холодного равнодушия интеллигенции к прошлому церковному опыту, мучительного разрыва ее с церковным сознанием в умонастроении и с церковной жизнью, позорного бегства из дома отчего и скитания по странам чужим. И вот теперь, когда сильно сказался духовный раскол между интеллигенцией и народом, что делать с русской интеллигенцией? Как преодолеть то мучительное разочарование, к которому привела вся интеллигентская мысль и вера при своем столкновении с самой жизнью? Когда-то великий Достоевский говорил русскому интеллигенту «Смирись, гордый человек». И прежде всего сломи свою гордость. Хотелось бы теперь сказать, оставь свои скитания по странам чужим, русский интеллигент. Вернись в церковь, дом отчий. Приобщись к сокровищнице духовного опыта церковного и умудрись в своем общественном строительстве. Но скажут, неужели же нам учиться общественному строительству — У людей духовного опыта церковного, святых подвижников, которые ради личного спасения порвали всякую связь с обществом. Да, скажем мы, именно этот-то многовековой опыт церковный должен руководить нами в нашей общественной жизни». в ее основном уклоне и направлении, и, как это ни странно, мы должны и мирской жизни учиться у подвижников христианских, которые уходили от мира. Та святыня православия, которая на протяжении целых столетий была сокрыта от взоров мира и как драгоценное жемчужное зерно сияло и хранилось в душах немногих избранников Божиих, должна быть, наконец, явлена миру. должна возродить мир. И если есть какая-нибудь подлинная общественность, то это должна быть та религиозная общественность, которая скрыта была до доселе в глубине многовекового церковного опыта православия. И, как это опять не странно, подлинными общественниками, в нашем мирском смысле, были подвижники православия, отрекшиеся от мира. Живя вдали от мира — в тиши своих келий. Они, тем не менее, жили подлинную общественную жизнью, невидимыми нитями духовного общения, находясь в связи со всем чистым и высоким, что есть в мире, и собирая вокруг себя духовное стадо. Достаточно указать на примеры наших святых подвижников Сергея Радонежского и Серафима Саровского, живя в пустыне. Воссоздавали они в себе и в окружающих Пресветлый образ Божий учили людей свергать с себя бремя греховное и тем самым воссоздавали вокруг себя новую жизнь. Историк русского народа Ключевский говорит, что трудами пустынна жителя преподобного Сергия воспиталось дружное братство, производившее глубокое назидательное впечатление на мирян. Мир смотрел на чин жизни в монастыре преподобного Сергия и то, что он видел, быт и обстановка пустынного братства, научали его самым простым правилам, которыми было крепко людское и христианское общежитие. Нравственное влияние Сергиева пустынного жительства, западая в массы, вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека — XIV века. Подвижник-пустынник становился руководителем, духовным воспитателем и возродителем общества, то есть общественным деятелем в высшем и лучшем смысле этого слова. Религиозная общественность, в сфере которой жили великие подвижники православия, и представляет собой тот остов, на котором строится всякая другая общественность, и без которой она не может устоять, а непременно рушится. Это именно и есть та общественность, которая произрастает на выявлении коренной основы человеческого духа. Иначе сказать, образа Божия в человеке, к познанию которой и приглашает своих духовных чад преподобный Сааксирин. Сирин. Именно с этого и должно начинаться строительство нашей общественной жизни. Нашей интеллигенции, оторвавшейся от прошлого церковного опыта и поплатившиеся за этот свой грех, следует познать его общественную правду, следует опытно пережить духовный подвиг перерождения человека антиобщественного, греховного в подлинно общественного, в духовно общественного. И лишь только в этом опытном переживании следует искать путей к нашему общему духовному возрождению и обновлению».